Глава 34 Розанна. Мне кусок в горло не лез. Страх сковывал душу. Они все таращились на меня, выкрикивали похабности, требовали поцелуи. Меня спасало то, что супруг, кажется, был не в духе и особо их не слушал. Но когда к нам подошла его любовница, моя душа просто покрылась льдом. Она целовала его при мне и просила не забывать о ней. Это было так унизительно. А после этого он зачем-то меня обнимал и пытался успокоить. Я не понимала его. Как можно быть таким двуличным? Сменились блюда, и передо мной появилась привычная для меня еда. Но он потребовал убрать. Я не могла найти в себе силы и попросить оставить. С утра ведь маковой росинки во рту не было. Выручила харда. Но все же, даже испытывая голод, я не могла заставить себя есть. Что-то сломалось во мне. Я всегда была сильной, умела держать лицо. А сегодняшний обряд и пир просто уничтожили все девичьи мечты и надежды, что согревали сердце. Взяв вилку, принялась есть». Не чувствуя вкуса, не понимая, что творится вокруг. Музыканты ударили по струнам, начались пляски. Стол, за которым должны были сидеть гости с моей стороны, спешно разобрали за ненадобностью. В этот момент я окончательно осознала, что у меня никого нет. Даже ули не было видно. Наверное, где-то спряталась. А может, ее и вовсе не впустили. Разглядывая всю эту толпу, не видела ни одного знакомого лица. Будто я тут чужая. Случайно попала на свадебное торжество. красавица драконеса плясала с вегретом белым. Он обнимал ее с такой нежностью. А потом она подскочила к супругу и увела его. Он сопротивлялся, что-то ворчал, но девушка оказалась настойчивой. Дзьярви согласился всего на один танец. Оставшись одна за столом, наткнулась взглядом на нож, которым муж разделывал большие куски мяса. «Разанна!» — тихий шепот Харды за спиной отвлек меня от тяжелых мыслей. Обернувшись, непонимающе взглянула на нее. «Если еще не придумала спасать нашего медведя, то самое время». Мне с трудом удалось эту разодетую пташку натолкнуть на мысль, что нужно с покровителем-то отплясать, а то забудет ненароком о её существовании. Как ты это сделала? Через Брека Поделилась своим мнением, так сказать. Намекнула, что нужно было ордер шевелить, а то он как на похоронах хмурый сидит. Да и неважно. Главное, вот она, возможность. Я медленно кивнула и встала. «Мое отсутствие нужно объяснить». «Невесте понадобилась уборная», — тут же нашлась лисица. «Что же, вполне правдоподобно». Схватив нож, я спрятала его в рукаве. «Да, я понимала, что поступаю неправильно, что предаю, но в то же время я спасаю людей, что не желали моей смерти. Густав, детьми мы играли вместе, он всегда мнел себя моим защитником. Повзрослев, он стал вести себя как мужчина, которому я обещана. Да, порой это выглядело со стороны непристойно, но ни разу я не видела от него откровенного зла. Только хорошее, даже выходку с храмом готова была забыть. Понимала его, пришел чужак и отнял его беззаботное будущее. Любой бы тут рассверепел, а Густав всегда считал себя тут хозяином. Это его изгубило. Наверное, я была наивна и что-то не понимала, но мое убеждение было такое. Каждый заслуживает второго шанса. Глядя на танцующего мужа, удерживающего в своих объятиях эту девицу, я поняла, что счастье мне не видать. Тогда не все ли равно? Если не уверены... Нет, Харда, уверена. Что мне могут сделать?» Лорд-дракон разгневается. Он может злиться сколько угодно, его право. Подхватив служанку под локоток, я скользнула в сторону коридора, ведущего в помещение кухни. Оттуда, через боковой вход для прислуги, вышла во внутренний двор. На улице было уже темно, солнце рано садилось, ведь скоро зима. Жди здесь. Мой шепот нарушил царившую вокруг тишину. Если что... «Шуми!» «Поняла. Но там есть дозорные, я думала отвлечь их». «Я ведьма Харда, справлюсь». Приподняв подол, преодолела небольшой дворик и выглянула из-за покосившейся стены ветхого сарая. Охранники сидели на поваленных бревнах и яростно сражались с дремотой, уплетая хлеб с сыром. Я призадумалась». Мой взгляд зацепился за парочку куриц, которые все еще бродили непрекаянными душами, ища место, куда бы приткнуться на ночлег. Довольно улыбнувшись, я призвала свою силу и направила ее на несушек. Они замерли и, как по команде, развернулись в сторону дозорных. Квочки с воинственным кудахтаньем кинулись в атаку. Они пытались выбить хлеб из рук ошалевших драконов. Поднялась суматоха. Тихо, на цыпочках, не теряя ни секунды, я пробралась к первому столбу. Воин брата увидел меня, но не проронил ни звука. Те, кто охранял пленных, повскакивали и отбивались от спятивших куриц. Во внешнем дворе галдели люди, ожидая, когда вынесут и им яство. «Все это было мне на руку» добравшись до густого, я тронула его за руку. Он, кажется, дремал. «Розанна?» В его голосе звучало удивление. «Я никогда не желала тебя, как и ты меня. Но нас связывает прошлое и общий дом, который мы одинаково ценим». Тихо затараторила, контролируя своих боевых пернатых сообщниц. «Я помогу вам, но пообещай, что уйдешь на спорные земли» и отвоюешь там себе красивую землю, плодородную, и никогда не превратишься в подобие своего отца. Пора становиться мужчиной, брат мой. Хватит вести себя, как беззаботный задира. Я никогда не стал бы таким, как он, мой цветочек. Он улыбнулся. Столько благодарности было в его взгляде. Осторожно, вложив в его связанную ладонь нож, отошла на шаг. «Справишься, друг мой?» «Конечно». Он кивнул. «Я же вырос здесь. Сколько лазов знаю. Но если дракон разведает, что будет с тобой? Ничего хорошего и плохого со мной уже не произойдет, Густав». На моих глазах проступили слезы. Жизнь резко изменилась, и я оказалась к этому не готова. «Пойдем со мной», — тихо произнес он. Я не буду принуждать, но я устрою твою судьбу. Нет, это развяжет войну. Потянувшись, я убрала в сторону прядку волос, упавшую ему на глаза. Я не могу. У меня нет шанса на свободу, но он есть у тебя. Выполни мою просьбу, стань гордым воеводой, и пусть твои земли процветают. Я хочу гордиться тобой». Хочу, чтобы ты стал великим воином, альфой, земельным лордом. Я вернусь за тобой и заберу. Нет, Густав, ты никогда этого не сделаешь. Ты будешь жить. На рассвете уходи. Пусть мое предательство не останется бессмысленным. Развернувшись, я понеслась обратно в замок. Харда стояла в дозоре и, осмотрев мой внешний вид, повела обратно. В зале все еще играла быстрая мелодия, но танец подходил к концу. Вернувшись на место, пару минут оглядывалась и ждала, что кто-нибудь спросит, где же я была. Но, кажется, мое отсутствие осталось незамеченным. Муж, обнимая свою девку, больше не танцевал, а о чем-то толковался со своим воином. Его брат пил... Слуги с разносами в руках направились на улицу. Там поднялся настоящий гвалт. Еще бы! Местные жители не привыкли пировать. Я просидела в компании Харда еще пару минут, пока за мной не пришел супруг. Молча он взял меня под руку и вывел во внешний двор. Люди гуляли, вовсю поздравляли, кричали пожелания счастья и требовали поцелуя. Склонившись, Дьярови обхватил широкой ладонью затылок и припал к моим губам. В его поцелуе таилась нежность, но она не тронула мое сердце. Я знала, что этот мужчина жесток. Отстранившись, он заглянул в мои глаза. «Ты все равно будешь меня любить, Розочка?» «Не раньше, чем я затрону струны вашего сердца». Немного высокомерно выдохнула я. Я не способен на такие чувства. Значит, между нами будет лишь холод и ненависть, одна на двоих. «Впереди брачная ночь», — усмехнулся он. «Можете провести ее со своей девкой? Раз вы даже платье нам одинаковые на торжество подарили, то, думаю, разницу и не поймете. Я все-таки не сдержалась и выплеснула обиду наружу. На лице супруга отразилось непонимание. Выпустив меня из объятия, он ухватил рукой стоящего рядом брата и притянул к себе. Легкий неразличимый шепот, и на лице моего супруга проступила драконья чешуя. Он сам, того не замечая, перевоплощался. Вегард белый что-то рыкнул, и супруг его отпустил. Его облик стал прежним, ничего более не говоря. Дьярви поднял меня на руки и понёс в замок.